Глава девятая. Тени прошлого Утро началось с грохота. Подруга, открой! Орала Эсса. В ответ кто-то выругался. Еще кто-то пообещал прибить и полугномку, и Тину за то, что не дают поспать. Тина соскочила с постели и бегом бросилась к двери, пока Эсса ее не выбила. Теперь она понимала. А чего Тан женится на этой девушке? Попробовал бы он сбежать. Полугномка ворвалась в комнату с стремительной белкой. Быстро обижала ее. Зачем-то заглянула в шкаф и под кровать. Затем зашла в ванную. Придирчиво сунула нос в каждый угол и разочарованно плюхнулась на стул. Тана здесь нет. На всякий случай сообщила Тина, прикидывая, куда бежать, если у Эссы взыграла ревность. «Знаю». Он спит в моей постели, — фыркнула Эсса. Я арма искала. Думала, он спрятался, чтобы не проспорить. О чем вы поспорили? Немного напряженно спросила Тина. Полугномка вызывала у нее странные чувства. Она напоминала ей большого добродушного щенка-волкодава, который вроде и не укусит, но нечаянно может опрокинуть. Кто из них двоих утащит тебя в кровать? И ты ставила на арма? Тина ничего не понимала. Ага, а он был уверен, что лорд ему помешает. Выходит, я проиграла? Нет. Хочешь сказать, что круг он замкнул с тобой? Заклинание, которое подарило всем фэри прекрасную волшебную ночь, было замешано на твоей крови? Тина кивнула, а Эсса вылупила глаза. Ты замкнула круг с владыкой? Кто ты? «Тина!» «До сегодняшней ночи я думала, что человек!» Вздохнула Тина. «Если ты снимешь морок, я попробую определить, чья кровь бежит в твоих венах». «Морок?» Тина окончательно перестала что-либо понимать. «Облик, иллюзию. Не знаю, как вы, люди, это называете», беззаботно махнула рукой Эсса, глядя на Тину с интересом. «Я не ношу облик!» Возмутилась Тина. Ага, а я девственница. Эсса хохотнула. Мне, подруга, можешь не врать. Я бы знала. Тина начинала злиться. Да и маги бы заметили, будь на мне чужая внешность. Так человеческие маги и не видят. А я вижу. Арм видит. И лорд тоже. Это делал кто-то из нашего народа. Из Фэрии. Очень филигранная работа. Артефакт? «Я не знаю. Всегда так выглядело с самого детства». «Да ну!» — у Эсы загорелись глаза. «Не может быть. Может, есть что-то, что носишь постоянно, не снимая?» «Нет». Тина покачала головой. «Знаки на теле. Странной формы родимое пятно. Родинка. Шрам». «Шрам есть. Он у меня с рождения. Вот». Тина протянула руку где чуть ниже сгиба локтя виднелась тонкая ниточка белого шрама. «А ну-ка!» Эсса вытащила из сумочки небольшую коробочку, полную странных инструментов. Долго и придирчиво выбирала, перебирая тонкие медные и серебряные трубочки, закогулинки, отвертки, щипчики. Тина, затаив дыхание, следила за ней. Было и страшно, и любопытно. «Вдруг удастся узнать хоть что-то о своем происхождении?» «Давай-ка попробуем». Эсса осторожно приложила к ее руке изящный серебряный конус. Ничего не случилось. «Ого! Вшитый под кожу артефакт горошинка!» Пробормотала полугномка, и ее глаза замерцали азартом. «А вот так!» На шрам поверх конуса лег еще один символ, но уже выполненный из меди чем больше комбинаций пробовала Эсса, тем счастливее становилось ее лицо. «Не уйдешь! От Эссы Аргамеш еще никто не уходил!» «Ты герцогиня?» Тина вспомнила, кто носит фамилию Гамеш в Альвении. «Двоюрная сестра Владыки?» – ахнула она. «Подумаешь, у меня как у приемуши титул учтивости. Он не наследный так что не вздумай выкать и обращаться по титулу», — прикрикнула Эсса. «Мне во дворце этот официоз надоел. Я и в артефакторы пошла, чтобы открыть свою лавку и не зависеть от семьи. Хотя они меня любят и надеялись, что я продолжу дело династии». «Это какое же?» Тина решила смириться, что с момента появления в ее жизни лорда Северных земель ее окружение стало стремительно меняться, как и сама жизнь. «Целительство» а мне больше нравится создавать артефакты». «Ух ты, какой сильный!» «Нет, определенно. Твоя мать была очень могущественным магом. Но я не сдамся». Она водрузила на стол маленькую дамскую сумочку и начала доставать из нее кучу крайне неуместных в номере гостиницы предметов. Горелку, треногу, ковшик, кусок олова, скрученную медную проволоку, кусачки, щипцы, серебряный брусок. Последними торжественно были вытащены два увесистых мешочка с камнями. Эсса придирчиво выбрала самый большой. Остальные спрятала в сумку. «Пространственный переход», — гордо пояснила она обалдевшей Тине. «Через сумочку. Прямая связь с моей мастерской. Сама сделала». «Ты гений», — пробормотала Тина. «Знаю, Тан тоже так говорит», — хихикнула полугномка и безразлично добавила. «Кстати, хочу тебе сказать, что после свадьбы он не вернется к своей прежней жизни. Так и знай. Да и тебе я бы посоветовала завязывать. Особенно если лорд тобой заинтересовался. Слушай, а как ты узнала про Тана? Неужели сам рассказал?» Тину в самое сердце поразило, что осторожный, пугливый Тан оказался болтуном. «Прям уж! Он даже не знает, что я знаю!» Эсса уже кинула в ковшик кусочек олова и включила горелку. Папенька прочел его память. Не отдавать же цветочек неизвестно кому. «Цветочек, это ты?» На всякий случай уточнила Тина. «А кто же?» Гордо кивнула Эсса. «А теперь не мешай». Тина тихонько присела напротив за стол и притихла. В голове даже мыслей никаких не появилось. Так интересно и немного завидно было наблюдать за работой Эссы. Тина видела магию, струящуюся вокруг рук гномки, но сама оперировать ею не умела. Спустя полчаса в воду упал небольшой плоский треугольник с драгоценным камнем в центре. Когда он охладился, Эсса начала выводить на нем магические руны. — Ну давай, дорогой, не подведи мамочку! — поцеловала она сверкающий голубыми искрами артефакт и тихонько положила его на шрам. Ола-ла! «Эсса победила!» – завопила полугномка и с восторгом вылупилась на Тину. «Я так и думала. Твой отец – человек, а мать – из сумеречных ситхи. Кто-то из главного дома». Тина дрожащими руками поднесла к лицу зеркало. Особенно ничего не изменилось, но волосы стали более темного оттенка, и в них теперь встречались ярко-красные пряди. Черты лица приобрели благородство и присущую Фейри возвышенную красоту. Чуть-чуть заострились уши, но не так сильно, как, например, у Эссы. А вот глаза — большие, зеленые, раскосые кошачьи глаза. «Твою!» — прошептала Тина. «Ага!» — согласилась с ней Эсса и сдернула артефакт с руки. Из зеркала на Тину вновь смотрела обычная человеческая девушка. Эсса коротким ударом маленького молоточка и шила пробила в артефакте дырочку. Продела в нее черный шнурок. Прошептала что-то и протянула Тине: «Сто золотых!» «Тан мне должен деньги. Принесет – сразу же отдам». Даже не удивилась она цене. «Эй, подруга! Что, даже торговаться не будешь?» Возмутилась полугномка и захихикала. «Ладно, раз не будешь, то тридцать. И в расчете». «Да чего ты скисла?» Она хлопнула Тину по плечу так, что та чуть со стула не свалилась. «Сумеречные всегда знают, будет у ребенка магия или нет. И Если нет, они оставляют детей человеческому родителю. А твой папаша явно оказался трусливый сволочью и просто сплавил тебя. Даже не думай о нем, урод!» Я никогда не слышала о сумеречных ситхе. Тина вздохнула и спрятала артефакт в карман. Они ушли вместе с драконами. Эсса складывала в сумочку инструмент. Иногда шляются тут, когда им скучно. А так лет сто как ушли. После последней войны, когда темные альвы почти истребили остальные кланы. А какие они? В груди защемило от тоски. И Тина как никогда почувствовала свое одиночество. Кошки. Грациозные, хитрые и очень свободолюбивые. «Все сильные маги. Вредные, правда, как и все существа из-под холмов». Тина улыбнулась. «Поздно грустить о семье, о материнской любви, о братьях и сестрах. К чему печалиться о том, чего никогда не знал? Зато теперь понятно, отчего у Арма вышло замкнуть с тобой круг». Девушка непроизвольно вздохнула, а Эсса хитро прищурилась. «Ты завтракала?» Тина отрицательно качнула головой. Пошли, поедим и обсудим. Рассказывай. Эсса выдрузила на столик под нос, заставленный тарелками и чашками. И Тина подивилась, куда в нее это все вместится. Сама она ограничилась чашкой чая и булочкой с маком. Да нечего рассказывать. После того, как мы замкнули круг, пришел лорд и все испортил. А ему ты зачем? Понять не могу, но уверена, он не влюблен в меня. Просто издевается. «Лорд и любовь несовместимы. Его расы любить не умеет. Они считают любовь чем-то вроде морального уродства, пережитком, слабостью». Последнее слово Эсса произнесла уже с набитым ртом. «Так что тут не в любви дело. Ему что-то от тебя надо». «То, что лорд оборотень, я поняла. Но в кого он перекидывается?» Эсса подавилась чаем, и Тине пришлось хлопать ее по спине. «Ты не знаешь?» – подозрительно уставилась на нее полугномка. «Я не могу тебе сказать, потому что тоже не знаю наверняка. Но его род враждует с нашим, поэтому запрещены любые расспросы». Арм вчера назвал его по имени. Слегка обидела Стина, решив, что Эсса просто набивает себе цену. «Так кто Арм? Ему магии хватит защититься от любого проклятия. Я же просто мастер-артефактор. Я не рискну». А то еще язык отсохнет. Сама понимаешь. Не зря же они не называют своих имен». «Не зря?» Тина запуталась еще больше. «Говорят, лорды всегда слышат свои имена. Но вот кому приятно выслушивать о себе всякий бред? Это же голова лопнет». Тина тут же злорадно подумала, что может досадить лорду, распевая постоянную похабную песенку с его именем. «Мелкая пакость» но такая приятная. Арм пригласил меня на бал. «Ага, знаю. Я из-за этого и пришла. Владыка велел купить тебе наряд, поскольку ты вряд ли притащила с собой бальное платье. А еще твое пребывание в Альвении продлено на неопределенный срок. Можешь остаться у нас навсегда». «Здорово». Тина сидела ошарашенная. Такого она не ожидала. И тут же закрались подозрения. «Когда ты его видела?» перед тем, как идти к тебе», — хитро улыбнулась Эсса. «Так ты знала, что его нет в моей комнате?» — обличила Тина подругу в лжи. «И зачем устроила обыск? А вдруг я нашла бы у тебя лорда? Представляешь его лицо?» Даже не подумала смутиться полугномка. «Представляю», — передернула Тина плечами. Они еще не успели закончить завтракать, как появился заспанный танц с двумя увесистыми мешочками который он с хмурым видом положил перед синой. «Вымогательница!» «Своё забираю, между прочим. Твой лорд приходил сегодня утром», со злорадством сообщил Тан. «Интересовался, когда ты родилась?» Он нацелился на булочку, которую Эсса оставила на закуску, но получил звонкий шлепок по руке, а потом не менее звонкий поцелуй в щеку. «Нечего объедать бедную девушку», пригрозила Эсса пальчиком. И дождавшись, когда Тану идет на кухню, сообщила Тине, Ты родилась ровно через 9 месяцев после волшебной ночи. Он понял тоже, что и я. Тина тоже успела посчитать. Значит, она тоже дитя ночи любви. Только в отличие от полугномки, человеческая девочка оказалась никому не нужна. Кроме мастера. Следует как можно быстрее найти его. На душе стало еще тревожнее. А может, не искать. Вдруг слова лорда правда, а не ложь. Вдруг ее мастер тоже предал Тину. А могли лорд и Арм видеть через личину? Задала Тина, мучающая ее вопрос. Может быть, они заранее знали, как она выглядит, и в этом кроется интерес обоих мужчин. Неа! Эсса доела булочку и стряхнула крошки с юбки на пол. Такую магию, как на тебе, не пробить без сильного артефакта. Твоя мать, видно, подозревала, что простую иллюзию можно развеять. И хорошенько подготовилась, чтобы никто не смог испортить жизнь ее дочери. Да, почти 20 лет секрет был тщательно спрятан, пока не появился лорд. Он виновен во всех ее бедах. Не день он петлю, Тина спокойно бы продолжала жить и работать. Будь проклят тот день, когда она решила сократить дорогу». «Я знаю, что может помочь девушке поднять настроение». Эссо сгребла тридцать монет, которые отсчитала ей Тина. «Поход по магазинам. Зачек мой, тебя не берем». Она нежно поцеловала вернувшегося Тана в нос. «Встретимся перед балом. И не забудь. Тебе ужинать с моими родителями». Тан страдальчески вздохнул, но промолчал. «И правильно. Не стоит провоцировать Эссу на маленький семейный скандал». «Эй, Тина!» – тихонько позвал он в спину, когда Эсса ушла припудрить на дорогу носик. Лорд велел передать, что заедет за тобой перед балом. «Вот еще не было печали!» – Тина прищурилась. «Ставите перед фактом, милорд? Даже не спросив, какие планы у девушки? Что вы, что владыка ведете собственную игру? И в вашем соперничестве Тина, приз, заинтересовался ли бы ею арм?» если бы не знал, что лорд во что бы то ни стало желает заполучить Тину. И зачем она им? Просто древняя вражда или что-то большее? Демоны преисподней стороны. Кем же ты была, мама? Эсса не повела Тину в центральные магазины. Вместо этого они свернули в какую-то темную подворотню. Прошли ее насквозь и спустя пять минут блуждания по сомнительным закоулкам оказались в гномьем квартале. «Очуметь!» – только и смогла промолвить Тина. «Ага, чужим такое не показывают!» – гордо произнесла Эсса и потащила подругу за собой, не давая толком осмотреться. А посмотреть было на что. Гномы, не особо заботились о психике окружающих, просто перенесли в город несколько скал, и, как трудолюбивые муравьи, наделали в них множество пещер соединенных между собой каменными мостиками и вырубленными в скалах лестницами. «А еще три этажа вниз!» — заявила Эсса. Будто это она сама построила гномье поселение среди столицы. «А здесь у меня будет лавка!» Она ткнула пальцем в дверь, мимо которой они проходили. «Это сектор алхимиков и артефакторов. А нам в сектор мастериц!» Тина подняла голову, следя за пальцем полугномки. «Да уж...» Не низко. Пока добрались, язык заболел здороваться. Эссу, казалось, знают все. Астины здоровались за компанию, бросая очень любопытные взгляды. Приходилось отвечать и при этом взбираться по широким ступеням вверх, посекундно останавливаясь, чтобы поприветствовать очередного гнома, улыбающегося на пороге своей лавки. Это Тина, моя подруга! Это она закрыла ночью круг с водыкой сообщила громогласно Эсса, первый входя в магазин. Они, наконец, добрались, и теперь Тина с интересом рассматривала огромную, хорошо освещенную пещеру, поделенную на две части. В одной половине стояли ряды столов, за которыми сидели мастерицы, а вторая была оборудована под магазин. Такого количества одежды Тине видеть еще не приходилось. «Хасса обшивает всю Альвению», сообщила Эсса обнимаясь с пожилой дородной гномкой. У нее лучшие платья в королевстве и самые лучшие цены. Работающие гномки дружно закивали, рассматривая Тину как нечто диковинное, но ни одна не произнесла ни слова, оставив эту честь хозяйке мастерской. Рыжеволосая гномка внимательно посмотрела на Тину почти черными глазами, и от ее взгляда словно волна по телу прокатилась. Темно-зеленое платье – Расшитая серебром. Через шею перекинут портновский метр. На поясе висит коробочка для рукоделия. Тень гномка показалась надежной и основательной. Такая и гнома разбушевавшегося усмирит и одним движением брови драку остановит. «Рада видеть!» — басом приветствовала их Хаса. «По адресу пришли!» «На бал?» «Ага!» Эса уже копалась в груди одежды. Ей что-то красное надо, красное и воздушное, чтобы никто не устоял. С ее даром и так никто не устоит», — хмыкнула гномка и в развалочку подошла к Тине. «Повернись-ка, красавица!» «Ах, хороша! Как хороша! Редко встретишь такую красоту среди смесков!» «Эй, ты что, видишь за личиной?» — тут же влезла в разговор Эсса. «Я маг иллюзий, милочка, если ты забыла». Гномка повернулась к замершей Тине. «Мне много лет, деточка. Я уже не считаю, сколько. Но я хорошо помню ту, что носила красные пряди. Такая стервь!» С восхищением добавила она. Вот уж не думала, что она решится завести роман с человеком. Гордая была да высокомерная, как все потомки Сиата. «Моя мама?» прошептала Тина, беспомощно оглядываясь на задумчивую Эссу. «Сиад!» — Эсса наморщила лоб. «Это тот демон, который один вырезал армию светлых при битве у реки Ерша?» «Он самый!» «Красив был, зараза!» — мечтательно протянула гномка. «Только не вырезал, а выпил. Забрал жизни. И не армию, а всего-то полтораста светлых альбов». Хаса, сколько тебе лет?» — Эсса смотрела на мастерицу огромными глазами. Это же было триста лет назад. Мы в академии изучали на истории разумных рас. Когда это случилось, мне было лет десять. «Я потом потомок демона?» Тина сжала руками виски. «Демона, который выпивает жизненные силы?» «Мужская специализация. Женщины у них немного другие», уклончиво ответила Хасса и сняла с шеи метр. «Итак, платье, говоришь, малое. Тине было все равно. Она даже не заметила, как метр самостоятельно, словно змея, заскользил по ее телу, обвиваясь вокруг талии, бедер, шеи, рук. Тина хотела задать Хасе множество вопросов, но, похоже, гномка не была расположена к разговору. Сделав все замеры, она исчезла за тяжелой бархатной шторой и вернулась оттуда с платьем. Ого! С восторгом воскликнула Эсса когда Тина вышла из примерочной. «Ему не устоять!» «Кому?» Тина подошла к ростовому зеркалу и замерла, не веря глазам. «Всем!» Быстро исправилась Эсса и решительно махнула кулаком. Из зеркала на Тину смотрела юная аристократка. Чуть бледноватая, изящная и немного удивленная. Алое шелковое платье с открытой спиной. Широкой летящей юбкой и золотистым поясом несказанно ей шло. Тина даже в самых смелых мечтах не думала, что ей так идет красный цвет. Жаль, нельзя открыть свою внешность. Цвет платья идеально бы сочетался с прядями в волосах. В тон платью Хаса принесла высокие атласные перчатки и такие же атласные бальные туфли. Пятьдесят золотых. Сколько? Тина, с сожалением, начала стягивать перчатки. Такое дорогое платье ей не по карману. Нет, деньги были. Все же драконьей чешуйки стоили достаточно, чтобы какое-то время жить безбедно. Но Тина не была уверена, что сможет в ближайшее время заработать еще. А вот бежать, возможно, придется. Да и неизвестно, куда попал ее мастер. Быть может, еще придется его выручать. В общем... Тина решила экономить. «Для меня это дорого». «Упаковывай. Еще мы возьмем вон ту розу. Волосы». Эс соткнула пальцем цветочное украшение. «Что бы еще прихватить?» Она озиралась по сторонам. «Владыка сказал, что это подарок, поэтому не стоит себя ограничивать. Может быть, браслетик?» Тина покачала головой. «Получить такой подарок было очень приятно» но злоупотреблять она не собиралась. Кто знает, как придется расплачиваться. Быть зависимой от мужчины она себе позволить не могла. Хасса упаковала все в картонную коробку с ручками и вручила ее девушке. На прощание провела кончиками пальцев по ее лицу и мягко улыбнулась. «Не знаю, дар или проклятие разбудил в тебе арм. Но берегись, магов. Теперь они откроют на тебя охоту». «Но у меня нет магии!» Затаив дыхание, прошептала Тина, ожидая, что гномка откроет ей имя матери. «Ты себе не представляешь, как ошибаешься. В тебе ее океан, и он вот-вот выйдет из берегов». С этими словами старая мастерица скрылась за шторой и больше не появилась, хотя Тина прождала ее еще минут пять. «Что она хотела сказать?» спросила Тина, когда девушки вышли из гномьего квартала и неторопливо шли по зеленой улице в сторону открытого, утопающего в цветах кафе. Без понятия. Эсса выглядела задумчивой. Но зато теперь я знаю, куда рыть тоннель. У батюшки есть родословная всех главных родов Фейри. Думаю, я легко смогу найти имя твоей матери и узнать, какой дар ты могла от нее унаследовать. Они заняли столик у самого ограждения и заказали цветочный чай с пирожными. Было время обеда, но есть не хотелось. Тина все еще переживала слова старой гномки. «Я вижу магию, но не умею ею оперировать. Как она может быть во мне?» «Не знаю», – пожала плечами Эсса и взмахом руки подозвала официанта, велев повторить заказ в двойном размере. «Что-то я совершенно не наелась этими двумя пирожными». Пожаловалась она Тине. «Не переживай, подруга. После бала я сползаю к отцу в библиотеку и попробую выяснить все о твоей родне». «Эсса, ты думаешь, это нужно?» Тина задумчиво крутила в руке чашку, рассматривая изображенный на ней цветочный узор. «Я так спокойно жила все эти годы. А теперь хочу найти свою мать, чтобы спросить у нее, почему она меня бросила» если вам не было магия. Эй, подруга, выше нос! Ты разве не слышала, что сказала старая Хасса? Это ритуал арма разбудил в тебе силы. Твоя матушка могла и не знать, что ты такая. Необычная. Смотри, твой маг идет. Тина вздрогнула и спешно повернулась в ту сторону, куда махнула ложкой Эсса. К счастью, это был не лорд, а мэтр Альфонса. Он шел не один сопровождая очаровательную блондинку в кокетливой шляпке. Маг что-то рассказывал, а девушка залибисто хохотала. «Абсолютно беззаботные молодые люди. Даже не скажешь, что один из них магистр магии». И шли они в сторону торговых кварталов, никого не замечая вокруг. «Будешь звать?» — с интересом рассматривая мага, спросила Эсса. «Зачем?» Арм избавил Тину от проблем. Оплатить мэтру за снятие безобидной петли крупную сумму денег Тина не собиралась. Теперь, когда она освободилась от лорда, девушка вспомнила, что стоит экономить. Вряд ли ей дадут вернуться в ближайшее время к привычному образу жизни. Она проводила парочку взглядом и уже вернулась к созерцанию чашки, когда услышала удивленный и какой-то слишком восторженный голос мэтра Альфонса. «Тина, ты ли это?» Интересно, она так сильно изменилась за прошедшую ночь? Даже штаны и рубаха те же, что были на ней во время праздника. Мэтр остановился и, резко развернувшись, решительно направился в их сторону. Его спутница только пискнула, когда мужчина потянул ее за собой. — Привет! Дамы! Обворожительно выглядите! — произнес маг и выпустил руку спутницы, чтобы завладеть тиненной рукой и поцеловать ей ладонь. Кожу неприятно защекотала, и Тина поспешила выдернуть руку. Она с удивлением заметила легкое сияние в том месте, которого касались губы мэтра-мага. Судя по его внимательному взгляду, он тоже это заметил. «Милая, почему ты молчишь?» «Что?» У Тины глаза полезли на лоб. «Милая?» Судя по растерянному кукольному личику его спутницы, она тоже не ожидала такого. «Добрый день, мэтр!» «Эсса, это мой добрый друг, мэтр Альфонсо Мэг, самый молодой и перспективный магистр в империи. Как мне приятно слышать эти слова!» Альфонсо галантно поцеловал руку Эссе. «Я имел честь быть представленным очаровательной Маркизе». «Ага». Эсса потянулась за последним пирожным. «Папик в прошлом году нас познакомил». «Тина, ты очень изменилась за эти часы. Внимательный взгляд мага буравил не хуже ледоруба, и Тина почувствовала беспокойство. «Чем же?» «Как можно безразличнее?» спросила она. «В тебе открылся удивительный дар». Маг взял ее за руку, не прерывая зрительного контакта, погладил ладонь большим пальцем и улыбнулся. «Какой же?» Тина хотела выдернуть ладонь, но ее робкая попытка не увенчалась успехом. «Мэтр!» На что вы намекаете?» «О -о -о -о промурлыкал Альфонсо. «Ты не знаешь? Видимо, магия хозяина Альвении снесла какие-то ограничения и пробудила твой дар. Твой вкусный, желанный и притягательный дар». Его голос лился, завораживая, щекоча, возбуждая. «Надеюсь, сегодняшний бал будет принадлежать мне. Ты ведь никому его не обещала?» Нет пробормотала ничего не понимающая Тина и все же выдернула руку. Лицо Альфонса исказила мимолетная гримаса то ли гнева, то ли боли, но он моментально взял себя в руки. «Я заеду за тобой», — с этими словами маг поклонился девушкам и, подхватив под руку обиженную блондинку, наконец исчез. «И что это было?» — в полной тишине прошептала Тина, потирая ладони за запястья. «Не знаю», — хмуро ответила Эсса, решительно бросая на стол пару монет и поднимаясь. «Все, что я увидела, это как его аура стала чище после того, как он подержал твою руку. Есть у меня одно подозрение, но надо поговорить с матушкой. Поехали». «Куда?» Тина, пожалуй, впервые в жизни чувствовала растерянность. Эсса засунула два пальца в рот, залихватски свистнула, и сразу же к ним подъехала карета, запряженная длинноногим черным жеребцом. Возница приподнял шляпу, приглашая клиентов занять места. «Залезай!» — скомандовала полугномка и легко перепрыгнула через ограждение, не утруждая себя поисками выхода. «Ты же дочь герцога!» «У меня на лбу это не написано!» — оскалила Сесса. «Дай побыть нормальным гномом! Не зуди. Тина подхватила коробки и последовала за ней. «Коль маркизе не зазорно через заборы, то ей подавно». «Надеюсь, ты не расстроишься, что на бал пойдешь со мной, а не с магом?» Тина представила, как у ее двери столкнутся лорд и мэтр, и ей стало весело. «Поверь мне, точно не расстроюсь».